Глава 9. Групповой эффект. Цементно-серые облака висели как низкий потолок над парком Мышличиник, просторной зоной отдыха, начинавшейся в нескольких километрах от города Быдгощ на севере Польши. Пейзаж был бледным и бесцветным, как чёрно-белая фотография забытого поля боя. Между рощицами голых деревьев лежали белые сугробы. Хотя по календарю была весна, 24 марта 2013 года, холодный воздух, усиленный резкими порывами ветра, напоминал о зиме. Проложенная трасса длиной 2000 м была очищена от снега и размечена временными ограждениями и полосатой лентой. На одном её конце виднелись несколько рядов длинных белых навесов, трибуна с закутанными по самые носы болельчиками и пара вышек из алюминиевых конструкций. Между ними на ярко-жёлтой перетяжке было написано: Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Чемпионат мира по кроссу. Быдгощ 2013. Под перетяжкой стояли 102 поджарых бегуна, одетые в национальные костюмы 15 стран. Они приседали, подпрыгивали и встряхивали ногами, стараясь сбросить избыток нервной энергии, согреться и держать мышцы в тонусе. Местное время было 14:09. Их забег, последний и самый ожидаемый из четырёх назначенных на этот день, должен был начаться через 1 минуту. На левом фланге собрались шестеро американских спортсменов в сине-красной форме. Крис Дерик, только что окончивший Стэнфордский университет, получил место в команде на чемпионат мира, заняв в феврале первое место на чемпионате США в Сент-Луисе. Элиот Хит, ещё один молодой выпускник Стэнфорда, получил свой билет в Выгдащ, заняв место на три строчки ниже Криса на национальном чемпионате. Джеймс Стрэнг не вошёл в шестёрку лучших, однако получил приглашение отправиться в Польшу после того, как двое опередивших его атлетов отказались от поездки. Райан Вейл и Бобби Мак выступали за национальную команду на чемпионате мира по кроссу 2010 года, также проходившем в Быдгоще. Райан занял в тех соревнованиях 44-е место, Бобби 66-е. Бен Трю оставался для команды тёмной лошадкой. Он позже других проявил свои таланты, в средней школе занимался лыжами и сейчас каждый год улучшал результаты в беге. В нескольких метрах от американцев стояли спортсмены из Кении, одетые в костюмы, сочетавшие чёрный, зелёный и алый цвета. Хотя они находились дальше всех от линии старта, их команда привлекала наибольшее внимание. Болельщики откровенно пялились разинув рты на эту шестёрку с бритыми головами. На них же были направлены объективы фото и видеокамер. Соперники старались сделать вид, что не замечают их, однако внутри у Райана Вейла всё сжималось каждый раз, стоило киницам мелькнуть в поле его зрения. Такое внимание, почтение и страх были оправданы. Доминирование команды Кении на чемпионатах мира по кроссу не имело аналогов в мировом спорте. Начиная с 1986 года, Кения 24 раза выигрывала мужские соревнования и лишь дважды потерпела неудачу. Дважды кенійская команда была близка к высшему показателю по очкам, десятки легкоатлетическому эквиваленту выигрыша с сухим счётом. В кросе лучшие 4 бегуна из 6 приносят команде очки, соответствующие занятому месту. Выигрывает команда, набравшая меньше очков. Атлетам Соединённых Штатов на протяжении почти 30 лет так ни разу и не удалось приблизиться к Кении ближе, чем на 50 очков. Гулкий голос из динамиков пригласил атлетов занять стартовые позиции. Они миновали цепочку теплоодетых организаторов чемпионата и склонились над меловой чертой на тёмной земле. Выстрел, и тут же ещё один. Фальстарт. Бобби Мак, хотя и слышал второй выстрел, продолжал бежать на всякий случай. Остальные спортсмены подчинились тому же инстинкту, автоматически добежав до первого судьи в 30 м от линии старта, что было сил махавшего жёлтым флагом, международным символом стоп. Атлеты подчинились, но только после того, как с плеском пронеслись через глубокую ледяную лужу, награду за их упрямство. Толпа спортсменов повернула обратно на старт. Через пару минут пистолет выстрелил снова. Бегуны промчались по раскисшему 150-метровому прямому отрезку, выводившему их на основной круг и первый поворот в череде крутых изгибов сегодняшней трассы. Тем, кто до этой важной точки не успел пробиться в голову группы, предстояло с трудом отвоевывать место у соперников. Немного есть соревнований, где главные испытания начинаются уже на первых шагах. Однако на чемпионатах мира по кроссу это происходило постоянно. перед отъездом из США Эллиот Хит попросил совета у своего бывшего однокашника по Стэнфорду, ветерана мировых первенств Саймона Бейру. "Это будет самый ужасный опыт в твоей жизни", сказал тот. Яркие цвета Кении уже маячили в голове гонки. Джафет Карир выиграл бронзовую медаль в забеге юниоров 3 года назад на этой же трассе. Джафет Кипьегон Карир родился в 1993 году. Кинеиский легкоатлет, бегун на длинные дистанции. Чемпион мира по кроссу 2013 года в личном первенстве и бронзовый призёр в командном зачёте. Бронзовый призёр игр содружества среди юниоров в 2008 году. Победитель соревнований Melbourne World Challenge 2013 в беге на 5000 м, чемпион Африки по кроссу 2011 года и серебряный призёр 2012 года среди юниоров. 4 января 2014 года стал победителем кросса Antrim International Cross Country. Джонатан Нндику был двукратным чемпионом мира среди юниоров в Стиплчезе. Стиплчес. Бег с препятствиями на 3000 м допускается и укороченная версия 2000 м. В книге речь идёт о 3000 м. Джоффри Кируи установил личный рекорд 26 минут 55 секунд на 10000 м. Джеффри Кируи родился в 1993 году. Кенийский спортсмен, специализирующийся на длинных дистанциях, победитель чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года в Лондоне. Хосея Макаринянг был победителем соревнований Great Edinburgh Run, одного из самых престижных в мире забегов на 10 тысяч метров по шоссе. Филимон Череп пробежал полумарафон меньше чем за 61 минуту, а Тимоти Кипту преодолел 15 километров по шоссе за 42 минуты 48 секунд, время, которое... До сих пор удалось превзойти всего четырём американцам, и ни один из них не участвовал в сегодняшнем забеге. Не прошло и 2 минут, как у кенний оказались три лидирующие позиции. Позади кеннийцев сбились в плотную группу остальные атлеты. Эта толпа извивалась, как китайский дракон на прихотливых поворотах узкой грязной трассы, временами по телу дракона пробегала волна в тех местах, где атлеты перескакивали через покрытые щепой глиняные насыпи. заранее устроенные здесь инженерами. Крис Деррик и Бен Тру начали забег агрессивно и держались за свои позиции в первой двадцатке. Крис чувствовал себя хорошо. Победа на чемпионате США укрепила его уверенность, что он занимает своё место по праву. Перед забегом его тренер Джерри Шумахер сказал: "Ты не лучший атлет в этом забеге, но ты не должен никого бояться". И Крис не боялся. Спортсмены растянулись цепочкой по серпантину трассы. Некоторые повороты были такими крутыми и скользкими, что приходилось почти останавливаться для их преодоления и широко раскидывать руки, иначе запросто можно было потерять равновесие и вывалиться за ограждение. Такие неожиданные задержки тех, кто шёл в авангарде гонки, создали в задних рядах что-то вроде автомобильной пробки перед местом аварии, и, конечно, не обошлось без множества столкновений. Когда за день до состязания американская команда знакомилась с трассой, они едва поверили своим глазам. Эллиот вообще поскользнулся и упал, усугубив травму в растянутой ранее приводящей мышце бедра. Позже, в этот день, один журналист поинтересовался мнением Бена о будущем забеге. «Я определенно еще ни разу в жизни не видел такой сложной трассы», — ответил атлет. «Наверное, будет удивительно, если, по крайней мере, половина участников не упадет в этом забеге хотя бы по разу». Примерно в миле от старта спортсмены штурмовали гору, как ее называли «практический обрыв» бывшей «рактор». горнолыжным склоном до того момента, пока 24 часа назад с него не убрали снег. Гора была невысокой, около 200 м, но зато крутой, около 15%. Будь она хоть немного круче, атлетам пришлось бы карабкаться на четвереньках. Болельщики стояли здесь в три ряда, так близко, что могли бы дотянуться рукой до пробегавших мимо них атлетов, многие из которых не отказались бы от дружеского толчка. Едва бегуны перевалили через гору, как перед ними открылся ещё более крутой склон. Безжалостно освещённый слепящим полуденным солнцем этот жуткий обрыв вдобавок оказался ещё и самым грязным участком трассы. Варианта было всего два: очертя голову ринуться вниз как велосипед без тормозов или всё же затормозить и оказаться в хвосте у безбашенных дьяволов. У подножия горы, как раз там, где атлеты достигали наивысшей скорости, был устроен искусственный трамплин, за которым необходимо было круто повернуть направо. С этого места трасса становилась прямой и ровной почти на целых 100 метров. Лидеры тут же воспользовались этим и ускорились, чтобы успеть оторваться от основной массы соперников, наступавших им на пятки. Когда на секундомере светилась пензак, 5 минут 34 секунды. Тимоти Кипту закончил первый из шести кругов. Сенсоры считали данные с чипа у него на щиколотке, зафиксировав время и позицию, затем проделали то же со остальными участниками забега. Данные моментально проанализировали, внесли в индивидуальные и командные зачёты и вывели на огромный экран, обращённый к зрительским трибунам. Четвертый бегун из Кении и последний в списке, Джеффри Кируи, был сейчас на 14-м месте. Лучший американский бегун Крис Деррик шел следом за ним на 15-м. Кения лидировала в забеге с 23-мя очками. Соединенные Штаты с 99-ю очками оказались на 6-м месте. Существует теория, что кенийцы и в особенности представители племени Календжин из Рифтовой долины обладают генетическими преимуществами как бегуны. Это утверждение покажется двусмысленным, если не подвести под него рациональную основу. В конце концов, никому не приходило в голову предполагать, что доминирование в беге финских спортсменов в период с 1912 года по 1928 год связано с какими-то генетическими преимуществами. Психолог Адам Вейц из Северо-Западного университета изучил эту тенденцию, назвав её увлечением сверхчеловечеством. Его исследования показали, что представители белой расы с гораздо большей охотой приписывают сверхчеловеческие способности чёрным людям, нежели белым, демонстрирующим высокие достижения. Таким образом, когда речь идёт о доминировании в каком-то виде спорта белых, те прежде всего ищут объяснения в особенностях социума или окружающей среды, например, в развитом трудолюбии. Когда же речь заходит о доминировании в спорте чёрных, начинаются вопросы о происхождении. Ну и в этом случае невозможно игнорировать идею, что бегуны из Кении имеют преимущество на генетическом уровне только потому, что для нас неприемлемы скрытые здесь основанные на различиях между расами двойные стандарты, ведь в принципе это вполне возможно. Но если генетические преимущества действительно существуют, то в чём они состоят? Один из вариантов таков: киницы все или некоторые обладают группой генов, благоприятных для занятий бегом, таких, каких нет у представителей других народов. Например, на всей планете только члены племени календжин могут иметь ген, усиливающий специфический адаптивный ответ на аэробную нагрузку, такой как биогенез митохондрий. Однако биологи активно возражают против такой идеи, поскольку существует ничтожно малое количество вариантов генотипа, присущих только какой-то одной из популяций человека. Более того, даже если и существует некий ген бегуна и монополия на него принадлежит племени Калинджин, он может оказаться вовсе не таким уж полезным абсолютно во всех смыслах. Нет и не может быть универсального генетического рецепта на талант в беге, как и в любом другом виде спорта. Учёные обнаружили множество сочетаний разных генов, связанных с некоторыми видами спорта, но так и не нашли какого-то одного гена, специфичного для определённого спорта. Как отмечает Дэвид Эпштейн в своей книге "Спортивный ген", вариант генома, делающий одного спортсмена талантливым спринтером, может коренным образом отличаться от генома соперника, обогнавшего его на следующих соревнованиях. Тот же принцип подходит и для бегунов на длинные дистанции. Стивен Род, директор лаборатории функциональной геномики в Мэриленндском университете, утверждает, что существуют буквально триллионы различных возможных генетических сочетаний для тел, обеспечивающих наилучшее достижение в беге. И далеко не все эти сочетания принадлежат киницам. Если киницы действительно обладают некими преимуществами как бегуны, это может быть результатом не более чем преобладания определённых комбинаций генов, ответственных за быстрый бег. В таком случае самые одарённые бегуны из Кении окажутся не более талантливыми, чем бегуны из других популяций. Просто их доля в популяции будет больше. Альтернатива генетической теории доминирования киницев в беге объяснение, основанное на особенностях социума и окружающей среды. Можно найти множество подтверждений этой идеи. Начнём хотя бы с того факта, что феномен доминирования в спорте какой-то нации отмечен не только в беге. Если уж на то пошло, трудно найти вид, в котором не было бы определённой степени доминирования одной нации или небольшой группы наций. Например, небольшой остров Куба в период с 1968 года удостоился 67 олимпийских медалей по боксу. Столько нет ни у одной, ни у другой страны. Половина лучшей женской двадцатки игроков в гольф представительницы Кореи, а половина лучшей двадцатки теннисистов женщины из стран Восточной Европы. Германия занимала одно из первых трёх мест в 13 из последних 16 розыгрышей чемпионата мира по футболу, за исключением чемпионата мира 2018, где сборная Германии не смогла выйти из группы. Нации, доминирующие в каком-то определённом виде спорта, объединяет основная черта: их представители безумно преданы этому спорту. Давайте составим такую формулу национальное админирирование в спорте, производное от объёма и интенсивности вовлечённости в этот спорт всех граждан. Если в какой-то вид спорта вовлечено необычно большое число людей, и если многие из них готовы рискнуть чем угодно для достижения в нём наивысших результатов, эта нация определённо добьётся успехов и в мировом масштабе. Кения отвечает обоим этим условиям в отношении бега. Процесс начинается с самого детства, благо бег на длинные дистанции широко распространен как одно из самых доступных средств передвижения. Миллионы кенийских мальчиков и девочек каждый день бегом добираются до школы. Более того, когда дети в Кении попадают в школу, там оказывается доступными лишь два вида спорта – бег или футбол. В Кении не сложилась традиция выигрывать в футбол, зато бег рассматривается юными атлетами как реальная возможность покончить с нищетой, в которой все еще остается подавляющее большинство населения этой страны. Таким образом, кенийцы изначально готовы на любые лишения ради успеха в спорте, черта которой могут и не обладать другие народы. В своей книге «Бег с кенийцами» Адхарананд Фин рассказал историю Беатрис, довольно упитанной женщины из Кении. Она терпеть не могла бегать и никогда не участвовала в соревнованиях по бегу в школе. Однако, когда ей исполнилось 20 лет, она твёрдо решила переехать в Этон, центр тренировок киниских бегунов, и стала жить, перебиваясь на подачки от матери, всем сердцем поддержавшей несбыточные мечты своей дочери. Больше нигде в мире вы не найдёте столько людей, у которых нет иной возможности чего-то добиться в жизни, кроме как стать профессиональными бегунами и полностью обеспечить себя материально на беговой дорожке или на шоссе. Такое национальное помешательство на каком-то виде спорта не вырастает на пустом месте. Непременно найдётся причина. Финляндия была обедной страной с неразвитой промышленностью, где подавляющее большинство населения работало в поле и передвигалось пешком, а в зимнее время на лыжах. Это оказалось плодотворной почвой для феномена Ханнеса Колихмайнена, завоевавшего три золотые медали в соревнованиях по бегу на Олимпиаде 1912 года. Юхо Петри Ханнес Колихмайнен, 1989-1966 годы жизни. Финский спортсмен один из сильнейших стаеров в истории спорта, многократный чемпион Олимпийских игр в беге на длинные дистанции. Триумф Колихмайнена зажёг пламя увлечения бегом по всей стране. Каждый финский мальчишка мечтал победить на следующей Олимпиаде. По результатом стало двадцатипятилетнее доминирование Финляндии в беге на длинные дистанции и появление великолепной династии, давшей миру плеяду великих атлетов, чьи рекорды намного превосходили результаты того человека, который запустил этот процесс. По сути, широко распространившееся страстное увлечение бегом порождённое подвигом Ханнеса Колехмайнена оказало гораздо более серьёзное влияние на результаты лучших финских бегунов, чем бедность, отсутствие промышленности и необходимость передвигаться пешком, оказавшие когда-то влияние на первого великого финского бегуна. Социолог Джон Брюн назвал это явление групповым эффектом. Психобиологическая модель уровня выносливости объясняет его действие в контексте таких видов спорта, как бег. Согласно этой модели, как вы помните, всякий фактор, уменьшающий уровень усилий, воспринимаемых атлетом при определенном уровне нагрузки, улучшает его результаты. Среди и наименее очевидных факторов, способных усилить это влияние, определенные социальные динамики, в том числе синхронизация поведения. Когда люди что-то делают вместе, у них в мозге вырабатывается большее количество поднимающих настроение и подавляющих ощущение дискомфорта эндорфинов, чем когда человек делает это один. Это было показано в исследовании 2009 года с командой Грибцов, проведённом в Оксфордском университете и опубликованном в Biology Letters. 12 атлетов проходили тест на болевую чувствительность в двух вариантах: после одиночной гребли в течение 45 минут и после синхронизированной гребли с другими гребцами в течение 45 минут. Участники эксперимента достоверно показали гораздо меньшую чувствительность к боли после работы в команде, возможно, в результате выработки мозгом большего количества эндорфина. Уровень восприятия усилий отличается от чувствительности к боли, но разница не так велика. Большинство факторов, повышающих болевой порог или снижающих чувствительность к боли, обладают сходным воздействием и на уровень восприятия усилий, и групповой эффект здесь не исключение. Спортсмены на выносливость ощущают более низкий уровень воспринимаемого усилия и показывают лучшие результаты, когда тренируются и соревнуются в команде, а не индивидуально. Танцоры на углях, если вам угодно, могут продержаться на раскалённой дорожке гораздо дольше, взявшись за руки с такими же танцорами слева и справа от себя. Групповой эффект, возникающий благодаря синхронизации действий, не следует недооценивать. Этот адаптационный навык дремлет до поры в каждом из нас, готовый активироваться в правильной ситуации. Бывает два вида правильных ситуаций. Назовём их микро и макроситуациями. имеющих отношение к бегу и другим видам спорта на выносливость. Первая ситуация микро описывает любой вид групповой тренировки или командных соревнований, когда несколько атлетов работают вместе. Когда бы это ни происходило, синхронизация действий улучшает их результаты. Вторая ситуация макро описывает более широкое понятие культуры спорта, в которой многочисленные группы атлетов часто тренируются и соревнуются вместе. В развитой и активной спортивной культуре, в которую вовлечено много групп высокомотивированных атлетов, благодаря синхронизации усилий поднимаются до максимума интенсивность и эффективность их занятий. Такая двухуровневая структура группового эффекта позволяет успеху порождать новый успех в пределах спортивной культуры. Кенийский бег стал таким успешным изначально благодаря широкому распространению в высоте рифтовой долины над уровнем моря и, возможно, также в силу преобладающего у жителей этой страны сухощавого телосложения с тонкими голенями. То самое предполагаемое генетическое преимущество, но уже с некоторой научной подоплёкой. Такие специфические условия объясняют появление определённого количества великих бегунов, которые в свою очередь создали спортивную культуру, где множество мужчин и женщин стремятся завоевать своё место под солнцем. И эта культура дала намного больше для поднятия уровня кинейской лёгкой атлетики, нежели начальные условия, её породившие. Каждый день множество атлетов, полных надежд на будущее, талантливых и не очень, прибывают в Итан. Здесь бегуны готовы жить в клетушках размером с гардероб, перебиваясь с хлеба на воду и пробегать по 160 с лишним километров каждую неделю ради призрачной возможности пробиться на международный уровень. При таком множестве бегунов, самоотверженно работающих вместе, кинийская культура бега создаёт центростремительное ускорение, выталкивающее их на более высокий уровень, чем они могли бы достичь без совместных усилий. Таким образом, неизвестно, обладают ли кинийские бегуны специфическими генами, но совершенно ясно, что у них есть культурное преимущество в формировании группового эффекта. И когда такое преимущество вступает в игру, многое ли можно объяснить генами? Немногое. Доминирование кинийских бегунов достаточно эффектно иллюстрируется статистическими данными, призванными подчеркнуть их превосходство. Например, в 2014 году из 100 лучших результатов в марафоне среди мужчин 57 были показаны кинийцами. Это само по себе поразительно. Однако эти цифры скрывают факт, что на самом деле кинийцы вовсе не настолько превосходят бегунов из других стран. Лучший результат в беге на 1 милю у мужчин, показанный после 2001 года, принадлежит американскому спортсмену с британскими корнями Алану Вебу. Долгое время остающийся непревзойдённым, женский рекорд в марафоне 2 часа 15 минут 25 секунд установлен английской спортсменкой Полой Рэдклиф. Рекорд американки Молли Хаддл для 5 км на шиссе 14 минут 50 секунд всего на 3 секунды, 0,34% хуже, чем лучшее время, когда-либо показанное спортсменкой киннейского происхождения. Если групповой эффект сыграл свою роль хотя бы в половине этих случаев, то на пресловутое генетическое преимущество киннейцев приходится даже меньше 0,2%. К началу второго круга лёгкое ускорение в первых рядах бегунов внезапно образовало разрыв между первой двадцаткой и остальными атлетами. Рис Дерик оказался в лидирующей группе. Позади в основной группе бежали Элиот Хит на 30-м месте, Бобби Мак на 52-ом, Джеймс Стрэнг на 61-ом и Райан Вейл на 62-ом. Бен Тру завис в одиночестве между двумя группами. Встревожившись, он ускорился и быстро догнал ведущую группу, как отчаянный бродяга на ходу запрыгивающий в вагон товарного поезда. Его целью в этих соревнованиях было попасть в первую двадцатку. Если бы он так рано потерял контакт с группой лидеров, его мечте можно было бы сразу сказать прощай. Когда на секундомере было 7 минут 10 секунд, ведущая группа встретила очередное искусственное препятствие в виде насыпи. У Джаффета карьера заплелись ноги, и он рухнул на четвереньки, увлекая за собой Тимоти Тароитича из Уганды. Тимоти Тароитич родился в 1991 году, бегун на средние и длинные дистанции, участвовал в забеге 10.000 м на чемпионате мира 2015 в Пекине. ЭФЕОП Тосфайе Абера увидел в этом свой шанс и сделал рывок в надежде не дать карьеру вернуться в группу лидеров. Однако кинейцу удалось быстро вскочить и занять своё место. Тесфайе Абера родился в 1992 году. Эфиопский легкоатлет, бегун на длинные дистанции, в 2011 году на полумарафоне Вэль-Аюне занял пятое место с результатом 1 час 2 минуты 56 секунд. В 2012 году установил личный рекорд в полумарафоне в Ницце, став бронзовым призером. Участник чемпионата мира по кроссу 2013-й, 14-е место и 2015-го годов, 26-е место. Некоторые бегуны не выдержали ускорения темпа и отстали. Крис Деррик всё ещё чувствовал себя достаточно сильным и легко принял ускорение Аберы. Трэй убежал прямо следом за ним. Во второй раз бегуны оказались на самой извилистой и коварной части трассы. Абера решил попытать счастья на самых крутых поворотах в надежде оторваться от более осторожных соперников. Однако на крутом левом повороте он потерял равновесие и соскользнул к правому краю трассы, коснувшись правым бедром жёлтой разметочной ленты, обозначавшей границы. Многим бегунам позади него повезло меньше. Один налетел на металлическую опору, на которой крепилась лента, другой рухнул ничком прямо в грязь, а третий потерял шиповку и вынужден был задержаться, чтобы вновь её надеть. Теперь все спортсмены были перемазаны грязью по уши. Те участки кожи, которые ещё не покрылись глиной, покраснели от соприкосновения с со льдом и снегом. Однако внутри у них по-прежнему пылало жаркое пламя. Бенз стёрнул с головы шапочку, Джеймс швырнул свои перчатки Нилис Пенс, финишировавший 13-м в женском забеге ранее этим утром. Они атаковали гору во второй раз. Вверх и вниз по склону гонку возглавлял австралиец Колис Бермингем. там, где у подножья трасса расширялась, несколько бегунов сумели слегка оторваться от остальных. Кристо уже пристроился за ними. Было видно, что он настроен решительно и уверен в себе. От метку 4 км он прошёл десятым, всего в одной секунде за лидером. Перед ним бежали двое кенеицев, ещё один за спиной. Бен удержался на 14-м месте, и за ним оставался ещё один кенеец. Джанатан Ндику, кенезийский бегун, бывший третьим К концу первого круга растянул Ахиллова сухожилие и вынужден был сойти из дистанции. Эллиот Хитт по-прежнему был на 30-м месте, но Бобби Мак и Райан Вейл продвинулись на 45-е и 49-е места, соответственно. В командном зачете американцы поднялись с 6-го места на 5-е и теперь уступали лидирующим кенийцам 69 очков. Оставалось преодолеть еще 4 круга. Ведущая группа снова ускорилась в начале следующего круга. Её участники подбежали к первому препятствию на третьем круге искусственной горке. Крис сделал два неверных, торопливых шага, поскользнулся и подвернул правую ногу. Щиколотка взорвалась острой болью. Крис прохрамал ещё несколько шагов, стараясь щадить больную ногу в надежде, что травмированные ткани не имеют. Боль в какой-то степени утихла, и он продолжил забег. Ещё трое спортсменов не удержались в ведущей группе, сократив её численность до 17 человек. Через несколько мгновений Брен, бежавший за Крисом, поравнялся с ним, и между товарищами по команде безмолвно проскочила: "Мы их делаем". Американцы пробивались вперёд, оттесняя двух бегунов из Эфиопии. Недолгая сопротивление, и эти двое остались позади, как матросы, смытые с палубы тонущего корабля. Предевшая группа оказалась в том месте, где за забегом следил тренер команды США Роберт Гэри. Он быстро сосчитал про себя и крикнул: "В группе осталось 11. В вашей группе только 11". Он надеялся, что Крис с Беном догадаются о том, что он не смел произнести даже в мыслях. Вы оба можете попасть в первую десятку. 16 секундами позже мимо пробежал Элиот, сопровождаемый по пятам Райаном и Бобби. Они устали и вели свой поединок, обходя одного соперника за другим, не увеличивая темп. Гэри тут же сообщал им о положении Криса и Бена, отлично понимая, какой эффект будет иметь эта информация. И снова они оказались перед горой, показавшейся намного круче и длиннее, чем в первые два раза. А уж толпа болельщиков точно заметно разрослась. Барибаф в забеге разворачивалась, и болельщики команд и отдельных бегунов всё более воодушевлялись. Крутые изгибы трассы позволяли особенно непоседливым болельщикам перебегать с одного места на другое, чтобы по встречать атлетов дважды на одном кругу. Многие из американцев участвовали в этом передвижении, их возбуждение нарастало. На перевале через гору забег возглавил Джафит Карир из Кении и Теклимариам Метхин из Эритреи. Тиклимарием Метхин родился в 1989 году. Эритрейский легкоатлет, бегун на длинные дистанции, двукратный серебряный призёр чемпионата мира по кроссу 2010 года в личном первенстве и командном зачёте, бронзовый призёр чемпионата мира по кроссу 2009 года в командном зачёте. Личный рекорд на дистанции 10000 м 27 минут 16 секунд и 69 сотых. На дистанции 5000 м 13 минут 4 секунды. и 55 сотых. В контакте с ним оставалось лишь трое атлетов, когда они в беспорядке ринулись вниз по склону, ставшему ещё более опасным для их усталых ног. Оживившись при виде открывшегося перед ним разрыва, Крис ринулся вниз как лавина. Бен бежал осторожнее и у подножия отставал от лидеров на 20 м. Группа из пяти африканских спортсменов миновала отметку 6 км со временем 16 минут 32 секунды. Крис отставал на 2 секунды и был на восьмом месте, а Бен ещё с одной секунды задержки на 11-м. Кения теряла своё преимущество, однако прошлогодние чемпионы всё же ещё имели в активе четырёх атлетов в ведущей двадцатке и возглавляли гонку с 40 очками. Эллиот прошел 4 километра 28-м, обогнав еще двух соперников на третьем круге. Бобби и Райан следовали за ним в нескольких шагах 33-м и 34-м, соответственно, обогнав в сумме 27 спортсменов на последнем круге. Когда три круга были пройдены и оставалось еще три, атлеты из команды США все еще занимали пятое место, однако уступали всего 4 очка, идущие перед ними Уганди. В самом начале четвёртого круга Элиот так поскользнулся на крутом повороте, как будто его левую ногу поймали в лосо. Он едва удержался на ногах, чувствуя, как острая боль пронзает уже травмированную приводящую мышцу бедра. Как и ранее, Крис, он продолжил бег, стараясь перетерпеть боль, пока его тело не переживёт травму и ткани не онемеют. Однако боль унялась не раньше, чем мимо него пробежали Райан и Бобби. Эллиот, ещё в Стэнфорде заслуживший свою репутацию бойца, готового пожертвовать всем ради команды, например, участвовать в трёх забегах в один день соревнований, кинулся был следом за ними, но попросту не смог этого сделать. Итак, у американцев осталось всего пять атлетов в первой тридцатке. А впереди Крис и Бен уже собирались силами, чтобы снова подтянуться к ведущей группе африканских бегунов. Однако Крис уже начинал сдавать. Всё его тело покалывало от безумного сочетания холода и гипоксии. Постепенно стало темнеть в глазах, он едва замечал, куда ставит ноги и не понимал, держится ли Бен рядом с ним. Именно в этот момент Бен обошёл своего земляка, чтобы подтянуться к лидерам. Чувствуя этот порыв, Крис потянулся следом. Вдвоём они стали сокращать разрыв. 18.06 по секундомеру американцы оказались на очередном искусственном препятствии из глины, от чего ведущая группа разрослась до 10 спортсменов. Они вписались в предательский поворот направо, правой ногой Бен наступил на скользкий деревянный брус, скрытый под снегом и оступился. Однако рефлексы лыжника помогли удержаться от падения. Кинеец Карир и эфиоп Иман и Мерга проявляли характер. Они возглавили забег, остальные старались удержаться за ними. Лигонис снова атаковал гору, и снова группа лидеров разделилась. У подножья после спуска Бен оказался в 15 м от шести лидирующих атлетов. Крис отставал ещё на 5 м. Он чувствовал себя совершенно выжатым. Перспектива догнать ведущую шестёрку казалась гораздо более пугающей, чем на предыдущем круге. Он прошёл отметку 8 км на 10-м месте в 5 секундах после лидеров. Меньше дюжины других атлетов успели пройти эту точку перед Бобби. На четвертом круге он обогнал еще 11 соперников. Райан шел через 3 секунды и на 3 позиции дальше. Он обогнал 8 человек. Эллиот был еще на 1 секунду позади 30-е место. Командные показатели моментально высветились на большом экране. Кения делила первое место с Эфиопией по 41 очку, Эритрея 3-я, 57, Соединенные Штаты 4-я, 64 очка. Когда Роберт Гэри увидел эти цифры, он кинулся к ближайшей точке, где мог увидеть Криса и Бена. "У нас пятеро в первой тридцатке", проревел он, что было сил, "мы можем попасть в призы". Самому Роберту довелось представлять США в 1998 году на чемпионате мира по кроссу в Марокко. От их команды не ждали особых подвигов, и им не пришлось разочаровываться. Кения выиграла практически в сухую с 12 очками, а американцы заняли восьмое место из 15 команд со 194 очками. И такие же невеликие ожидания были и в этом году, когда Роберт, теперь уже тренер Роберт, впервые встретился со своей сборной, приехавшей на чемпионат в Польшу. Он внутренне улыбался при виде того, какие оптимистичные цели лелеет его команда. Теперь он уже улыбался открыто. Геннея и Финляндия были не единственными странами, где групповой эффект способствовал зарождению династии великих бегунов. В 1979 году в первую пятёрку на чемпионате США по кроссу вошли четыре бегуна из Greater Boston Track Club (GBTC) легкоатлетический клуб Большого Бостона. 4 года спустя бегуны GBTC заняли четыре места в первой десятке в Бостонском марафоне, в том числе и первое место победил Билл Роджерс. В качестве родины самого старинного марафона Бостон стал той исходной точкой, откуда беговой бум 1970-х годов охватил всю Америку. В 1974 году Билл Сквайрс, тренер, вступивший в революционную лигу низкоинтенсивных длительных тренировок Артура Лидйерда, стал первым наставником недавно образованного клуба GBTC. Артур Лесли Лидйрд 1917 и 2004 годы жизни. Новозеландский бегун и известный тренер по лёгкой атлетике, популяризатор оздоровительного бега Трусской. В течение нескольких следующих лет Бостон поставлял всё новых талантливых молодых бегунов. Это создало условия, обеспечившие изначальный успех GBTC, однако именно групповой эффект позволил этой команде так долго доминировать. После того, как Билл Роджерс выиграл бостонский марафон в 1975 году, попутно установив здесь рекорд США, GBTC стала привлекать молодых бегунов, грезивших о славе со всей Америки. Как сегодняшние спортсмены в Кении, эти люди готовы были рискнуть чем угодно ради своей мечты. Типичным примером можно считать Энди Палмера, в колледже игравшего в баскетбол и не думавшего о карьере бегуна до 24 лет. Рост 193 см не самый подходящий для бега, да и его аэробные способности оставляли желать лучшего. В первых двух своих забегах, в лесах на севере штата Мэн и на юге Квебека, он оба раза приходил четвертым. Тем не менее, Палмер решил оставить работу учителя и переехал в Бостон, чтобы вступить в Бостон. в разраставшееся сообщество фанатов бега. Он тренировался с членами GBTC, в том числе с Биллом Роджерсом, дававшим ему работу в своем спортивном магазине, чтобы юный мечтатель не голодал. Впервые Энди бежал в бостонский марафон в 1979 году, когда GBTC завоевал 4 из 10 первых мест. Он пришел 266-м с результатом 2 часа 29 минут 46 секунд. Через 4 года Энди выиграл забег под названием Бостонский праздничный марафон со временем 2 часа 16 минут 25 секунд. Однако местное спортивное сообщество не обратило на это внимания. Такие прорывы были обычным делом во времена, когда почтальоны пробегали по 120 миль, 190 км в неделю. Дик Махоун, работавший полный рабочий день в почтовом ведомстве, был членом команды для BTC и пробегал марафон за 2 часа 14 минут. В тот же год, когда Палмер выиграл свой забег, 84 бегуна, по большей части американцы финишировали в Бостонском марафоне меньше, чем за 2 часа 20 минут. Победитель Грэк Мейер был ещё одним членом команды GBTC. Этот результат так и не удалось повторить. Деньги, помимо всего прочего, препятствовали дальнейшей работе группового эффекта в GBTC и в целом в американском беговом сообществе. плоть до 1981 года бегунам запрещалось получать денежные призы или подписывать рекламные контракты. Затем Билл Роджерс и его отважные подвижники восстали против такой эксплуатации. Самым престижным производителем брендовой обуви для бега пришлось платить элитным спортсменам за то, что те нодевали их продукцию. Однако им были интересны только известные спортсмены, например, Билл Роджерс. Атлетами из второго ряда, такими как Энди Палмер, они пренебрегали. В результате менее талантливые бегуны больше не рисковали всё бросать и не стремились в Бостон, чтобы тренироваться с лучшими. Уровень результатов американских бегунов заметно упал. И произошло это не потому, что лучшие из них вдруг стали менее генетически одарёнными, а потому, что многие из них больше не имели поддержки в многочисленных группах равных и чуть менее одарённых спортсменов, тренировавшихся как профессионалы. Критический момент наступил на Олимпиаде 2000 в Афинах, где никто из американских бегунов не поднялся выше шестого места в забегах на дистанциях длиннее 400 м. Успешных высококлассных бегунов, которые могли бы вдохновить молодёжь, не стало, и результаты на школьном и университетском уровнях снизились. В 1990 году только 9 школьников пробежали 2 мили меньше, чем за 9 минут. Заметная потеря по сравнению с 51 атлетом в 1980-х годах и 84-мя в 1970-х. После провала на Олимпиаде 2000 руководители легкоатлетических сообществ в Америке решили, что пора что-то делать. Поняв, что причиной ухудшения ситуации с бегом в США стала потеря группового эффекта, они предложили решить проблему, создав клубы бегунов для особенно одарённых атлетов, выпускников вузов. Они надеялись, что спортсменам в таких клубах будет достаточно синхронизации действий на микроуровне небольших групп, чтобы повысить результаты, что в свою очередь оживит беговое сообщество в целом. Это сработало. Дина Кастер, урождённая Дроссин, была принята В мамо трек клуб после того как окончила Арканзасский университет. Она выиграла две серебряные медали на чемпионате мира по кроссу 2002 и 2004 годов и бронзовую медаль в Олимпийском марафоне 2004 года. Также она стала победительницей в Чикагском марафоне 2005 года и Лондонском марафоне 2006 года. Даттон Ритценхейн получил диплом Колорадского университета и был принят в Nike Oregon Project. Беговой проект, созданный компанией Nike в 2001 году в Портленде, штат Орегон, чтобы создать условия для подготовки ведущих американских и не только бегунов с использованием новейших научных технологий. Он выиграл бронзовые медали на чемпионате мира по кроссу среди юниоров в 2001 году и на чемпионате мира по полумарафону 2009 года. Шалаин Фланаган также была членом Nike Oregon Project и выиграла серебряную медаль на Олимпиаде 2008 на дистанции 10000 м и бронзовую медаль на чемпионате мира по кроссу в 2011 году. Американцы вернулись на пьедестал почёта. Тенденция продолжала своё распространение. На чемпионате мира по лёгкой атлетике в 2013 году спортсмены из США завоевали 4 медали в соревнованиях мужчин и женщин на дистанциях 800 и 1500 м, а кенійцы только 3. Годом позже 20 американских школьников пробежали 2 мили меньше, чем за 9 минут в одном забеге. К тому времени, как Райан Вейл в 2009 году окончил Оклахомский университет, молодые талантливые американские бегуны снова поверили в свою мечту достичь славы. Десять лет назад, в менее вдохновляющей обстановке, Райан, скорее всего, вообще отказался бы продолжать занятия спортом после окончания колледжа. Он ни разу не поднимался выше пятого места в чемпионатах NCAA, хотя и... Бривю освоил команду к победе в чемпионате NCAA по кроссу в 2009 году. Однако, несмотря на явную нехватку личных достижений, производители обуви для бега марки Brooks сочли его потенциал достаточным, чтобы подписать с ним спонсорский контракт. Он переехал в Портленд, чтобы тренироваться с другими молодыми американскими профи и подпитываться от группового эффекта. "Я всегда был командным игроком", сказал он мне. "Я всегда бежал лучше, если знал, что другие рассчитывают на меня". Бидгош был четвёртым чемпионатом мира по кроссу, в котором Раен участвовал в составе национальной сборной. Он по-прежнему оставался командным игроком. Секундамер показывал 22 минуты 41 секунду, когда Бен Трусс сумел вернуться в группу лидеров. Крис оставался в десяти шагах позади и не мог подтянуться. Он ничего не понимал. Бен никогда его не обгонял. Крис знал, что он может и должен быть сейчас рядом с Беном. Однако невидимая упругая связь, удерживавшая их вместе, растянулась сверх всякого предела и перестала действовать. Крису казалось, что он бежит, как в замедленной съемке, что его тело стало невероятно тяжелым, его объял ужас, а вдруг он сломается и не сможет продолжать борьбу. С ним еще никогда такого не случалось. Карир возглавлял цепочку из шести лидеров, извивавшуюся по узкому и извилистому отрезку трассы, так дорого стоявшему многим бегунам на предыдущих кругах. Меньше всего его преследователи ожидали атаки на этом участке, и Карир атаковал. Его пятеро преследователей растянулись в цепочку, а двое, Бермингем и Бен, немного отстали. И опять слишком быстро над ними нависла гора. В ушах у Бена звенело от вопля американских болельщиков, пока он тащился на вершину. Бен, мы можем взять бронзу, давай, каждое очко. Бен, каждое очко. У начала последнего круга началось соревнование четырёх лидеров за медали и в личном зачёте. Бен ушёл на заключительный круг на шестом месте, отставая на 8 секунд от лидера. Крис теперь был девятым, на 7 секунд позади Бена. Боб и Райн бежали бок о бок, 21-м и 22-ым соответственно. Райн запомнил взгляд Роберта Гэри, указывавшего на двух бегунов впереди: один в красно-сине-зелёной форме Иветреев, второй в цветах Южной Африки. «Вы должны сделать этих двоих!» — крикнул он. «Если сделаете, у нас будет бронза!» Роберт и сам не очень верил в это, но, по словам Райана, приказ тренера произвел необходимый эффект. Райан и Бобби ответили на взгляд Гэри с пониманием, страхом и решимостью одновременно. Затем Райан покосился на Бобби. «Пошли!» — крикнул он. «Давай!» — ответил Бобби. И Райан рванул так, словно забег только начался. Бобби поддержал его ускорение, однако практически сразу почувствовал, что у него ничего не выходит. Позднее он описывал это ощущение как езду на велосипеде по песчаным дюнам. Он сбавил темп. Чувствуя, что товарищ по команде отстаёт, Райан едва справился с приступом неуверенности, которая была страшнее, чем усталость. Теперь всё зависит от меня, подумал он. Через несколько мгновений после того, как Бобби остался позади, Райан обошёл Махамеда Ахмеда, бежавшего за Канаду. Теперь он был на 19-м месте. Впереди он видел, как Абрар Осман, эритрейский спортсмен, на которого указывал Роберт Гэри, всё уходит вперёд от Эльрая Джиланта из Южной Африки, чей личный рекорд на 5000 м был на 17 секунд лучше, чем у Райана. Американец цел неустремлённо преследовал его на узкой извилистой части трассы. Как только трасса расширилась, Райан обогнал соперника с хорошим запасом скорости, чтобы отбить у того охоту преследовать. 18. -й. Приближаясь к горе, Райан видел, как Осман бежит вверх по склону. Личный рекорд Османа на 3000 м был на 13 секунд лучше, чем у Райана. До финиша им оставалось меньше 600 м. Если Райан собирается обойти его, придётся ещё поднажать. Он безжалостно подгонял своё ноющее от боли тело на скользком склоне в полном презрении к своим страданиям. Осман тем временем перевалил на ту сторону. Ринувшись вниз, Раен едва не покатился кубарем, однако выровнялся и вскоре обнаружил, что ещё не упустил свой шанс. На предыдущих кругах в этом месте был крутой поворот направо, но на последнем круге строители выпрямили трассу, отправляя бегунов по широкой дуге налево к финишу. Собрав до капли все оставшиеся силы, Райан привстал на носки и ринулся в последний спринт. Не успел Осман оглянуться, как он уже оказался у него за правым плечом. Соперники какое-то время бежали локоть к локтю по финишной прямой, пока Райан не вышел вперед, чтобы финишировать семнадцатым. Время Райана на последнем круге, который он прошел за пять минут сорок секунд, стало четвертым среди ста двух участников забега. Только три медалиста, Карир, Мерга и Метхин, преодолели последний круг быстрее. Райан обогнал четырёх из пяти кенійцев, закончивших дистанцию. Он оказался быстрее, чем марафонец с результатом 2 минуты 4 секунды, Лелеса Фиисы и четверо остальных эфиопов. Покинув зону финиша, Райан Вейл вместе со своими земляками, все заляпанные грязью, отправился в палатку для прессы, поздравляя друг друга. Им было что праздновать, даже больше, чем они предполагали в тот момент. Бен Тру занял шестое место, а Крис Деррик десятое. Бобби Мак финишировал на 7 секунд позднее Райны и занял девятнадцатое место. Интервью Бобби и Райны для FloTrack было прервано появлением официальных командных результатов забега. Американцы считали, что они завоевали бронзовую медаль, но они ошибались. Вот что они увидели: Эфиопия 38 очков, золото. США – 52 очка, серебро. Кения – 54 очка, бронза. В США болельщики назвали историческую победу своих земляков над непобедимой Кенией не иначе, как грязным чудом. Однако это не было чудом. Это был групповой эффект, та сила, которая доступна любому атлету, когда он достигает гораздо более высоких результатов в команде, чем выступая в одиночестве. Время.